Глава восемнадцатая На ринге между тем красовался Лева. Если в двух словах, то он попросту сожрал своего противника. Переехал в силовой манере, как Артур Бетербиев тяжелыми ударами пересчитал тому ребра. И это несмотря на то, что на бой в новой возрастной группе Лева вышел впервые. Конечно, он был крупным и хорошо сложенным парнем, Но все-таки такие успехи с первого раза даются далеко не каждому. Лево ни на секунду не застаивался, предпочитал работать на ближней дистанции и в клинче, чем удивил своего соперника. Боксер против него вышел толковый, но сделать нашему Льву ничего не мог. Тот легко подныривал под переднюю руку соперника, входил на ближнюю дистанцию с боковым в голову, а в клинче взрывался комбинациями по корпусу. Наблюдая за работой Лёвы на ринге, я в очередной раз поймал себя на мысли, что он очень талантливый боксер, смесь грубой природной силы и боксерского интеллекта. Более того, Лёва вполне мог составить конкуренцию кубинцам на Олимпиаде 1980 года. Разумеется, все это при условии, что он будет на полную катушку впахивать в зале. Впрочем, если Лёва задержится в «Динамо», по-другому и не выйдет, в зале придется до седьмого пота вкалывать. После очередной разрушительной атаки голова-корпус, Лёва резко сменил тактику. Три раза подряд ударил левой-правой в голову, заставляя поднять соперника руки, а потом... Потом я даже глаза вытаращил. Соперник, прикорбленный двойками. поднял руки выше, Лёва снова выбросил передний джеб, как могло показаться, чтобы повторить комбинацию ещё раз, но вместо правого в голову он лупанул сдвоенным джебом в солнечное сплетение, передней же рукой. Соперника согнуло, и он рухнул на настил. — Ну что, Лёва, поздравляю! — сжал его в объятия Григорий Семёнович — когда Лёва спустился с ринга и зашёл в раздевалку. «Ты прямо как асфальтовый каток по нему прошёлся. Молодец!» «Ну а чего с ним? Церемониться-то, — важно ответил Лёва. Я его даже не почувствовал». «Ничего, бравада с него ещё спадёт», — подумал я, наблюдая, как Лёва в красках пересказывает свой бой тем, кто что-то упустил. Занимайся, Левушка, только занимайся, и ты через какое-то время будешь отстаивать не только имя родного Динамо, но и честь всего Советского Союза. Все-таки, несмотря на то, что в новом теле и новой реальности я уже освоился, прежнее тренерское мышление «нет-нет», да и брало вверх над новым. Поэтому бои, в которых участвовали мои приятели, я смотрел не только как друг – поддерживающий друзей, но и как наставник. Отмечал про себя, какие были сделаны ошибки, что можно было бы сделать лучше, чего лучше не делать вообще, а какие моменты были очень удачными, и их стоило бы закрепить в дальнейшей работе. Я не спешил искоренять в себе эту сторону мышления. Я уже успел понять, что такая склонность к аналитике помогала мне быстрее — а главное – точнее ориентироваться здесь, в уже забытом времени, и особенно в экстренных ситуациях. Хотя была у этого дела и обратная сторона, окрывшаяся в моей психологии как бойца. В идеале коммуникация между боксером и тренером должна иметь вид игры в приставку. У тренера в руках джойстик от твоего тела, и он управляет им. Подсказывает корректировки, подмечает недоработки и слабые стороны соперника – Это не всегда видно в бою. Сам себе тренером боец не может быть, иначе получится лебедь, рак и щука. Не зря в углу спортсмена должен говорить только «один человек». Да и как можно играть в виде игру, если управление персонажем у двоих человек? Потому конкретно в своих боях надо в себе внутреннего тренера подчас приглушать. С таким настроением я посмотрел несколько выступлений других наших ребят. Конечно, их уровень был разным. Кто-то выступил лучше, кто-то чуть похуже. Кому-то просто не повезло, и попался противник такого уровня, что там и чемпиону бы пришлось постараться, чтобы победить. Но это спорт. Сегодня ты на щите, завтра под щитом. Подчас проигрыши дают куда больше побед». Однако было на соревнованиях и то, что оставило неприятный осадок. «Динамовцы» столкнулись с откровенной несправедливостью. Например, одного из наших пацанов попросту засудили. Его противнику засчитывали все удары подряд, а ему только каждый третий. — Вот же козлы, а! — сплюнул Григорий Семенович. — Ну ты только посмотри, ну ничего, они стесняются. — А почему... Того так за уши тянут, — спросил я. — Да внук он, чей надо, — вздохнул тренер, не уточнив имени. Но, в принципе, имя было не так уж важно. В прошлой жизни мне много раз приходилось сталкиваться с такими ситуациями. Бывало вот так тянут весь турнир сынка какого-нибудь важного, кого надо. И ладно бы сынок еще был талантливым, было бы не так обидно... А то ведь зачастую стоит весь бой столбом, даже кулаком в противника попасть не может толком. Говорят, не хочешь несправедливого решения, заканчивай бой досрочно. Ага, как же. Даже если нокаутировать такого щегла, никакой гарантированной победы это не означает. Я видел, как ребят, отправивших соперников в нокаут, попросту дисквалифицировали, например за удар открытой перчаткой. Понятно, что никакого удара открытой перчаткой в принципе не было. Вот как тут докажешь, что сам дурак без наличия камер? Теперь вот смотрю я на турнир семидесятых глазами пожившего жизнь и вижу эту не самую приятную картину, как на блюдечке. Слово «спонсор» здесь, конечно, еще не знают, но «покровитель» вполне. А если это какая-нибудь партийная шишка, что, скорее всего, то всем и без указания все понятно. Проблемы по партийной линии никому здесь не нужны, если из партии исключат, уже неважно будет, какой ты профессионал, можешь попрощаться с нормальной работой. Вот и приходится делать вид, что победитель — это тот, кто на самом деле проиграл. Стыдно, а куда денешься?» Соперник заметил, что пацан молодой, неопытный и выступает первый раз, но и решил его малость присануть. Когда мы с Сеней стояли в коридоре, он готовился к выходу на ринг, а я выступал в качестве группы поддержки, мимо нас прошел его соперник со своим приятелем. Вообще я не любитель подслушивать чужие разговоры, но они разговаривали нарочито громко, чтобы мы обязательно их услышали. «Да этот, с которым ты будешь биться, как его? Сеня вроде!» Говорят, вообще всю жизнь был жирный тюфяк такой. А точнее, никакой, знаешь, не умехал он. И на боксе-то вроде всего пару месяцев. Такого любой студентик уложит. Да, слышал, конечно. Не понимаю, зачем меня и вдруг против такого увольня выставили. Он же у меня с первого удара звезды перед глазами считать начнет, а со второго я его спать уложу. Наверняка это у него получается гораздо лучше». Раздалось показушное ржание, и дуэт противников удалился. Я посмотрел на Сеню. Он заметно занервничал. Начал тереть ладонями колени. Его состояние можно было понять. Как-никак первый бой по любителям плюс еще такое давление — это действительно сильный стресс для любого человека. А он, к тому же, действительно только недавно сбросил лишний вес, и хотя в боксе уже... демонстрировал успехи, была и неуверенность, пока еще давала о себе знать. И вот на такое его внутреннее состояние и наложилось то, что он сейчас о себе услышал. Они все точно рассчитали, гады. Теперь и без того, не вполне уверенный в себе Синяя, мог отчебучить что-нибудь такое, после чего ему на долгое время закроется дорога на любые соревнования вообще». Хотя, если посмотреть на все это непредвзято, то перед соперником, ничего из себя не представляющим, такие показательные выступления проводить не будут. Уже хотя бы из этого следовало, что как боксер Сенька в полном порядке. Наверняка соперник успел пообщаться с нашими другими ребятами, узнал, как Сеня пашет в зале и как довольно уверенно смотрится на спаррингах. Но когда эмоции застилают разум... Что-нибудь объяснить человеку бывает очень тяжело. В подтверждение моих мыслей Сеня повернулся ко мне и робко спросил. — Слушай, Мишка, может, они правы, а? Может, ну его этот турнир. Ну, какой из меня в самом деле боксер? — Да. Волнение перед боем — это нормально, но вот откровенный страх — это уже вообще никуда не годится. Придется проводить экстренную психотерапию. Я положил руки на его плечи и, неотрывно глядя ему прямо в глаза, начал говорить заветы, которыми был когда-то серьезно впечатлен, когда в первый раз их услышал. «Значит, Сеня, слушай меня внимательно. Отдели себя от своих плохих мыслей. Поверь в себя. Твой соперник всегда чувствует твою неуверенность, поэтому ты должен заставить себя выйти на ринг. Запомни». Герои и трусы чувствуют один и тот же страх. Их отличие состоит только в том, что герои ведут себя по-другому. Трус убегает, а герой использует свой страх для того, чтобы направить его на своего противника и, в конце концов, побеждает. Еще раз. Боятся абсолютно все. Важно правильно использовать свой страх. Его нужно превращать в ярость. Ксенины глаза постепенно меняли свое выражение с непонимания на раздражение. «Это хорошо». «И потом, сам подумай», — продолжал я, «если бы ты не был для них опасен, разве разглагольствовали бы они сейчас на весь коридор? Да они бы о тебе даже не думали, не то что разговоры какие-то вести. А они ведь не просто так здесь прошлись, они хотели, чтобы ты все это услышал. Видел, как они шушукались с нашим Петровым перед этим». «Смекаешь, к чему это все было? Так вот, сейчас у тебя есть только два пути — поддаться на их тупые провокации и сдаться, не выходя на ринг, или выйти на него победителем. Да-да, ты не ослышался, именно выйти победителем, потому что если ты не поддался на всю эту дешевку, ты уже заранее победил. Герой не разменивается на эту чепуху». Он побеждает своих соперников силой, умениями, опытом, навыками, но прежде всего умом. По сути, это было традиционное внушение в стиле Касса тренера Майка Тайсона и других всемирно известных чемпионов. А уж человек, воспитавший таких крутых бойцов, явно знал толк в поднятии человеческого и спортивного духа. Вот и сейчас я увидел, как буквально на моих глазах Сеня преобразился – и из неуверенного в себе превратился в бойца, готового к битве. Отлично. Сработало. Теперь нужно было немножко поработать с его соперниками, а то что-то они чересчур разошлись, как я погляжу. Я подошел к их раздевалке, входная дверь в нее была открыта, и любой желающий мог увидеть, как седин соперник бинтует руки, готовясь к выходу. Сделав вид, что я просто прогуливаюсь по коридорам дворца спорта и случайно остановился именно возле их двери, я негромко, но так, чтобы внутри раздевалки было слышно, произнес. «Эх, дела! Да не завидую я тому, кто против нашего тяжести Сеньки выйдет!» «Это почему еще мгновенно раздалось из комнаты?» «Мой план оказался точным. А?» — переспросил я, как бы очнувшись. Огляделся и, якобы, найдя источник звука, ответил, глядя уже прямо на Сениного соперника. «Так вы что, ничего про него не слышали, что ли?» «А что мы должны были слышать-то, кажется, там занервничали». «Ты если уж начал говорить, то говори до конца, а не ребусы тут загадывай». «Да какие там ребусы?» Я задумчиво пожал плечами, как бы сомневаясь, стоит ли раскрывать важную тайну, кому попало или нет. я просто сам видел как он теофила стивенсона ронял когда они к нам в москву приезжали на спаринг вышли а он раз два и кубинец в кашу чего правда сень противник уставился на меня как баран на новые ворота из замер в недоверии стивенсона ронял тамо самого а мне петров не говорил ну да все так же задумчиво ответил я К нам же кубинцы-то приезжали не так давно. Слышали, наверное. Ну и занимались со всеми желающими. Вот он его тогда и завалил. Стивенсон аж сам обалдел. Не ожидал, говорит, такого уровня и такого напора от советского любителя. И удар, говорит, как конь копытом. А Петров в тот день на тренировке отсутствовал. Туда пускали не всех подряд. Вот, значит, как... Синий соперник почесал затылком. Крыть ему было нечем. О том, что к нам приезжали кубинцы, знала вся спортивная общественность Москвы, а уж что там происходило за закрытыми дверями общества «Динамо», об этом точно никто знать не мог, тем более, когда речь шла о совместных тренировках и мастер-классах. Смартфонов и соцсетей тогда не было, и обнародовать видео с тренировки не мог никто и никак. Я мимоходом оглядел Сениного противника. Ну да, все именно так, как мне и рассказывали. В будущем его бы назвали крепким гейткипером. И сейчас этот гейткипер как бы устраивал мощную проверку молодому таланту. И лицо у него после моих слов стало ой каким озадаченным. Перед выходом на ринг я снова положил руку на Сени на плечо. Ну давай, Сеня, удачи тебе. Удачи ему пожелал и Григорий Семенович, подоспевший как раз тогда, когда выход Сене объявляли на ринге. «Давай, пацан, устроим там. Пусть все знают». Немного не связано, зато от чистого сердца. И очень трогательно пожелал он. Сеня оглядел нас на прощание, как будто уходил в один конец, вздохнул и вышел на ринг. «Бокс» донеслось до нас через несколько секунд. Видимо, противника себе не впечатлили мои рассказы. Он не испугался, нет, напротив, решил доказать в первую очередь самому себе, что может справиться с человеком, который Стивенсона ронял. Ну и попер, как танк, выбрасывая град ударов. Я этого и ждал. Боксеру удалось вывести из себя, и вместо осознанной комбинационной работы он работал не глядя, отключив голову. Будь, Сеня, поопытнее, и он бы встретил этого взбесившегося носорога. Но Сеня воспринял это как исполнение предсказания соперника. Пошел в блок и попятился канатом, принимая урон на себя. «Активная защита!» — раздался голос рефери. «Работай! Работай, Сеня!» — мне себя заорал Григорий Семенович. «Ну что же ты стоишь, как истукан? Работай! И по прямой не отходи!» но, кажется, Синя ушел в глухой блок. Не только от противника, но и от всего внешнего мира вообще. От ударов он кое-как еще закрывался, но вот никаких криков, казалось, вовсе не слышал. «Что он делает, дурак!» — Сердца кипятился Григорий Семенович. «Слушай, а кого он там ронял-то? Я не понял», — издевательски произнес корешок боксера из команды соперника. «Что там за ахинею этот динамовец нам нес?» Может, он манекен в магазине уронил от своей неуклюжести, а всем потом рассказал, что на ринге боксировал? — Ага, или диван покорил, — хохотнул другой. — Ты же знаешь эти знаменитые турниры с диваном, бьешь под дошку до тех пор, пока она не свалится на пол, и объявляешь ей нокаут. Веселье соперников всегда не к добру. Так искренне хохотать над противником можно только тогда, когда уверен в своей правоте. Я посмотрел на рефери. Судя по его озадаченному взгляду и жестам, он уже был готов останавливать бой. Григорий Семенович тоже уже замахнулся, чтобы выбросить полотенце, но я его остановил, буквально повиснув на его руке. Что-то мне подсказывало, что главное зрелище еще впереди, то ли интуиция, то ли опыт, то ли вера в моего приятеля. Ну, не смог Сеня после такой мощной подготовки, и своей личной и проведенной с моей помощью выйти и просто так сдаться. В крайнем случае отказался бы от выступления. В это я еще мог поверить, но так бы он точно не поступил. И действительно, немного сменив угол обзора, я кое-что увидел. «Ты чего?» — удивился Григорий Семенович. «Не видишь, что ли? Забьют же парня!» «Подождите!» — произнес я. «Пусть поработает!» «Чего ждать-то?» — проворчал тренер, опуская руку с полотенцем. «И так уже все ясно. Погорячились мы. Рановато ему еще выступать. Не дорос парень». Я же своим опытным взглядом видел то, чего, может быть, не заметил Григорий Семенович. При всей кажущейся тупиковости ситуации, Ксениям работало осознанно. Когда спортсмен и в самом деле теряется, у него не такой собранный и уверенный в себе взгляд, не говоря уже о жестах». Зная, Синья мог биться об заклад, если бы он действительно растерялся и испугался, то давно бы уже лежал в нокауте. Но взгляд его был собран, а движения руками при всей кажущейся неуверенности точны и расчетливы. Он точно видел и понимал всю ситуацию на ринге. Кажется, и Григорий Семенович теперь тоже это заметил, и начал пристально вглядываться в действия своего подопечного. И Сеня нас не подвел. В самый, казалось бы, критический для себя момент Сеня внезапно взорвался перкотом и нанес сокрушительный разовый удар. Противник, уж не знаю от чего больше, от удара или от неожиданности сел на пятую точку, как в лужу. И так мощно сел, что капа вылетела у него изо рта. Вместо того, чтобы тут же вскочить на ноги, он начал шарить руками по полу ринга, в поисках капы, чем окончательно растирал все свои позиции. Вердикт рефери был однозначным и окончательным. Нокаут. «Вот дает!» — заметил. Растерянно потянул Семенович. Я тоже только сейчас понял, что произошло. Каждый раз после правого бокового соперник Сени упирался лбом в его перчатки и после выбрасывал левый, открывая подбородок. сения это увидел и ударил. Когда рефери поднимал ему руку, Ксения с торжествующим видом оглядел зал. По выражению у лица я понял, что оказался прав. Ход всего боя он просчитал заранее. Выходя на ринг, он уже знал, что окажется победителем. — Ну ты, Сейка, даешь аж! — взревел от восторга Григорий Семенович, сгревая в охапку нашего боксера, сошедшего с ринга. — Не ожидал! — «Удивил так удивил! Я, блин, не сразу увидел цель, а ты туда как из пушки грохнул!» «Да я просто собрался!» — скромно ответил Сеня. «Не скромничай!» — продолжал восклицать тренер. «Не скромничай! Так собраться ни с того ни с сего невозможно! Ты очень здорово и продуманно выступил! Это выглядело даже не как бой, а как шахматная партия! Красавец! Молодец!» — Поздравляю, Сень, — обнял я товарища. — Ты действительно красавец. Так виртуозно размотать этого товарища это еще суметь надо. — Да ладно вам, ребят, чего вы в самом деле? — смущенно отбивался Сеня от рукопожатий и объятий динамовцев. Такое в его жизни явно впервые вполне заслуженно. Так что я, наблюдая его триумф, невольно подумал, что все это повторится с ним еще неоднократно. Сене были все шансы на большое будущее. Помахать кулаками могут многие, а вот до такой степени точно рассчитать тактику боя — единицы. Это значит, что, несмотря на неопытность, он прекрасно работал не только руками, но и головой. К тому же Сеня обладал недюжинной силой воли. Перейти в нужную весовую категорию за пару часов, да за такое, по-моему, отдельную награду надо присуждать. Поэтому сегодня он продолжал принимать заслуженные поздравления.